Часть пятая. Глава первая. Ой, мне так нравится в Канаде. То есть то, что я видела конечно, это не вся Канада. На самом деле я видела только Торонто и Королевскую зимнюю ярмарку. Я хочу по дороге домой задержаться на пару дней в Монреале, опробовать свой французский. Ну, может быть, у меня времени не будет. Конюшня не ждет, сами понимаете. В это время года столько работы... «Я рад, что мы вам понравились», — сказал Даркур. «Давайте поговорим про вашего отца». «А, да, про папочку. Мы ведь об этом собирались говорить, правда? За этим вы привели меня обедать в этот замечательный суперский ресторан, потому что вы пишете книгу про папочку, верно? Я и сама немножко балуюсь писательством, знаете ли, книжки про пони для детей. Они расходятся тиражом под сотню тысяч, я сама удивлена. Но до того, как мы займемся папочкой...» Я вам скажу про одну вещь, это большой секрет, но я знаю, что вы никому не расскажете, про одну вещь, с которой в Канаде не очень, и если с этим что-нибудь не сделать, пока не зашло слишком далеко, то все будет совсем ужасно. Речь идет о международном престиже, вы же понимаете. — А, политика, — подумал Даркур, — политика бушует, как лихорадка в жилах каждого канадца и мгновенно заражает гостей страны. Вот и малютку Чарли. Она же, мисс чарлота Корниш, не миновала эту участь. Малютка Чарли сидела напротив, вонзая вилку в припущенную лососину. — И что же это? — неохотно спросил он. Малютка Чарли заговорщически склонилась к нему, воздев вилку с куском лососины, как фея волшебную палочку. К нижней губе малютки Чарли прилипло рыбное волоконце. — Ваши коноводы! — прошептала она. От шепота волоконце лососины отклеилось и полетела через стол по направлению к тарелке Даркура. Малютка Чарли принадлежала к тому типу женщин, у которых приемлемые манеры за столом сочетаются с очевидной жадностью в еде. Лацканы прекрасного твидового жакета уже покрылись следами торопливого радостного обжорства. — Коноводы? — растерянно повторил Даркур. — Неужели канадские коноводы деградировали? А он и не заметил. — Может, у этого слова есть какое-то другое, неизвестное Даркуру значение? — Не думайте, я не виню ваших ветеринаров, — продолжала малютка Чарли. — Те, что я видела, просто первый класс. Но беда начинается на одну ступень ниже ветеринаров — с коноводов Это они, настоящие спутники и наперстники пони. Да, ветеринар следит за серьезными вещами, типа колик и сапа, и мыта, и всяких ужасных вещей, которые могут погубить прекрасного пони. Но это коновод дает лошадке теплого пойла. Если она чуточку закуксилась от простуды или после падения, это коновод гладит и утешает пони, если на выставке или соревнованиях что-то пошло не так. Я называю коновода няней для пони. Знаете, у меня в конюшне есть замечательная девушка, ну, она моего возраста на самом деле, ее зовут Стелла, но я всегда зову ее нянюшкой. И поверьте мне, она оправдывает это имя. Я ей доверяю больше, чем многим ветеринарам. Вот что. Вам очень повезло с ней. Вернемся к вашему покойному батюшке. Надо думать, вы его помните? — Да, да, — сказала малютка Чарли, — но погодите минутку. Я хочу вам рассказать, что случилось вчера. Я судила, точнее, была председателем жюри, и нам привели совершенно замечательного маленького шотландского жеребчика, отличный экземпляр. Глаза ясные, блестящие, широко посаженные, прекрасная морда, большие ноздри, широкая грудь и отличная холка, замечательный круг, Просто картинка. Я вам скажу, я бы его купила, если бы могла собрать нужную сумму. Не буду говорить его кличку, не хочу распускать слухи, хотя, конечно, я вам доверяю. И его вел этот коновод. Совсем не тот человек, какого можно ожидать увидеть с таким лапочкой. И когда поню, встряхнул головой, Они это часто делают, потому что они, конечно, знают, когда их оценивают, а они ведь гордые. Этот человек со всей силы дернул за уздечку и сказал, стой смирно, сволочь. Он, конечно, вполголоса сказал, но я-то слышала. У меня чуть сердце не разорвалось от сочувствия к маленькому. Я спросил этого типа, не сердито но настойчиво, вы коновод. И он мне ответил, угу, я за ним смотрю, почти хамским тоном. Я подумала, что ж... Я за эти дни такого насмотрелась, и меня уже с души воротит. И тут он снова дернул за уздечку, а пони хватанул его зубами, а он ударил его по носу. И, конечно, пропали всякие надежды этого пони на чемпионство, потому что если пони кусается, то я вам сразу скажу, что он может понести, а, скорее всего, еще и закидывается. И все из-за этой скотины-коновода. «Да, это ужасно, вы правы», — сказал Даркур. Они уже перешли к клубничному торту. Он был из безвкусной импортной клубники, но малютка Чарли захотела именно клубничный торт, а даркор пытался как-то разбить лед, чтобы выпустить на волю поток ее воспоминаний. — А ваш отец любил животных? — Не могу сказать, — ответила малютка Чарли, усиленно работая ложкой. — Как мне рассказывали, он в первую очередь любил короля и родину. — Но вы не думайте, что раз я хотела купить того же репчика то я прямо обожаю шотландцев. Конечно, их охотно покупают для детей, потому что они такие миленькие, но они обманчивы, вот что я вам скажу. У них слишком короткий шаг. Передержав девочку на шотландце, можно погубить ее как наездницу. Как только она дорастет, ее нужно обязательно пересадить на хорошего валийца с примесью арабской крови. Вот у них и стиль, и скорость. Именно ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Но они не для пола, имейте в виду. Для Пола нужны эксморские и дартморские. Этих я тоже развожу. Кстати сказать, нехорошо болтать про клиентов, но чего уж там. Пару лет назад я продала эксмурского жеребчика в конюшню его королевского высочества, и ЕКВ сказал со мной, по секрету поделились, что это лучший жеребец, какого он видел в своей жизни. Я никому не скажу, честное слово. Так ваш отец, ему было четыре года, то есть он как раз входил в самую пору, только ради бога это я сказала человеку из конюшни ЕКВ, не перетруждайте его. Дайте ему время, и он будет каждый год лет до двадцати давать вам от 25 пяти до сорока первоклассный жеребят. Но если вы его сейчас перетрудите... Вы не поверите, я однажды видела прекрасного жеребца, которого заставили обслуживать по 300 кобыл за сезон, и после пяти лет он только на собачье мясо годился. У них так же, как у людей, все дело в качестве, а не количестве. Конечно, они будут стараться. Они замечательно охотливы, но дело в сперме. У перетруженного жеребца количество сперматозоидов падает и падает. Он, может быть, выглядит как Дон Жуан, но на самом деле он просто замученный дохляк. Как говорит Стелла, она иной раз может сказануть, «Морковка бы и хотела, до да помидора уж никуда». И все тут. Никогда, никогда не жадничайте с жеребцом. Честное слово, не буду но я думаю, нам надо все-таки поговорить про вашего отца. — Ой, правда, простите меня, пожалуйста, я как сяду на своего конька, так и не слезу. Стелла так и говорит. — А что до папочки? — Так я его никогда не видела. — Никогда? — Никогда на моей памяти. Он-то меня, наверное, видел, когда я была маленькая, но в сознательном возрасте никогда. Но он обо мне заботился, то есть регулярно посылал деньги — А коноводила меня бабушка. Ну, вы знаете, Пруденс глассон вся эта компания между собой родня в разной степени. Понимаете, мою мамочку звали Исмой глассон а ее отец был Родрик глассон и он приходился папочке родной по другой линии. Будь то моя конюшня, я бы не стала их так случать. Ну, что сделано, того не воротишь. Помню, когда мне подарили самого первого пони, очень миленького шотландца, У него на уздечку была привешена записка «Малютки Чарли от папочки». Но матушку свою вы, конечно, помните? Нет, ни не чуточки. Видите ли, это страшная семейная тайна. Мамочка была норовистая и однажды понесла. Вскоре после того, как я родилась, она вскинулась и понесла. Бросила меня на папочку и бабушку с дедушкой. Но имейте в виду, она была не просто норовистая, а вроде как идейная. Поехала в Испанию воевать, и я всегда полагала, что ее там и убили. Но подробности мне так никто и не рассказал. Она была, кстати, красавица. Но, судя по фото, я бы сказала, ее предков чересчур близко случали, слишком нервная, шарахается, того гляди понесет, и наверняка кусалась, и закидывалась, и все такое. — Правда? — Спасибо. Вы мне очень помогли. Я пытался навестить вашего дядю, Родерика гласуна в Министерстве иностранных дел в Лондоне, чтобы расспросить о вашей матушке, но не смог попасть к нему на прием. — О, дядя ронди с вами ни за что не станет разговаривать. Он образцовое чучело надутое. Я уж сама потеряла всякую надежду его увидеть, хоть не очень-то и хотелось, но не думайте, что у меня было несчастное детство или что я бегала без призора. Счастливее детства просто не бывает. Хоть Сент-Колумб без конца ветшал и разваливался пока я в нем росла. Насколько мне известно, папочка все время вливал деньги в это несчастное имение. Бог знает почему, но дедушка был безнадежен в смысле управления хозяйством. За нашими деньгами, которые от папочки, следил поверенный. Так что они не пошли в унитаз и сейчас не идут. Моя маленькая конюшня построена благодаря этим деньгам, и с тех пор, как я нашла Стеллу... Она бы вам ужасно понравилась, хоть и может сказануть иной раз, а вы все-таки священник, и я счастлива просто невероятно. Так значит, вы на самом деле ничего не знаете об отце? В письме к здешним корнишам вы упомянули, что он имел отношение к контрразведке. На это намекали, но впрямую ничего не говорили. Думаю, что и не знали, но, видите ли, папочки отец, сэр Фрэнсис... Сотрудничал с контрразведкой и очень плотно, насколько мне известно. Ну, как далеко папочка зашел по его стопам, я не знаю. Это из-за шпионской работы. Папочка не мог меня навещать. Во всяком случае, мне так сказали. Шпионской? Так вы думаете, он на самом деле был шпион? Бабушка не позволяла произносить это слово. Она говорила, что у нас разведчики, а шпионы бывают только иностранные. Ну, вы же знаете, как дети вредничают. Я часто шутила, что папочка — шпион, чтобы чуть расшевелить взрослых, ну, как дети это обычно делают. Мне запретили болтать, сказали, что это очень большой секрет. Ну, теперь, я думаю, уже все равно. А вы знали, что ваш отец был художником? Прекрасно разбирался в искусстве, пользовался репутацией знатока. Никогда ни слова об этом не слышала. Хотя я чуть со стула не упала, когда мне сказали, что он оставил огромное состояние. Мне приходило в голову спросить Корнишей, не хотят ли они вложить часть этих денег в разведение суперских пони, ну, знаете, самых лучших. Но потом я сказала себе, заткнись, Чарли, это жадность. А папочка с тобой и без того по-честному обошелся. Так что заткнись. И заткнулась. Ой, блин, мне надо бежать. У меня очень плотное расписание на остаток дня. Спасибо за обед, он был просто супер. Я вас больше не увижу, да? И Артура с Марией тоже. Я улетаю в пятницу. Они просто супер парочка, особенно Мария. «Кстати, вы же большой друг семьи. Вы что-нибудь слыхали про то, что она жеребая?» «Жеребая? А, понял. Нет, ни слова. А вы?» «Нет, но у меня глаз наметанный. Я же заводчица. В кобыле сразу что-то такое появляется. В смысле, когда жеребец сработал. Все, я упорхнула». И она упорхнула, насколько это возможно для женщины солидного телосложения.